толпе произошло движение, люди расступились, и Ред Батлер верхом начал осторожно продвигаться к коляске тетушки Питтипет. «В храбрости ему не откажешь», мелькнула Ускарлет в голове. «Его же в любую минуту тут могут просто растерзать за то, что он не надел форму». Он приближался, и она подумала, что могла бы сама, первая, выцарапать ему глаза. «Как смеет он появляться здесь!» холеный, сытый, на этой великолепной лошади, в отличном белом полотняном костюме, в сверкающих сапогах, с дорогой сигарой во рту, в то время как Кэшли и все наши парни, босые, голодные, изнемогая от жары, погибая от дизентерии, сражаются с Янки. Злые взгляды сопровождали его неторопливое продвижение. Старики что-то ворчали себе в бороды, а никогда не отличавшаяся робостью миссис Мэри Уэзер, слегка приподнявшись на сиденье, отчетливо произнесла самым ядовитым и оскорбительным тоном. Спекулянт. Не обращая ни малейшего внимания ни на кого, Ред Батлер приподнял шляпу, приветствуя тетушку Питтипет и Мелани, подъехал к коляске, наклонился к Скарлет и прошептал ей на ухо. Не кажется ли вам, что сейчас самое время доктору Миду разразиться одной из своих знаменитых речей на тему о победе, реющей подобно распластавшему крылья орлу над нашими знаменами? Нервы Скарлетт были натянуты до предела. Резко повернувшись на сиденье, она, как рассверепевшая кошка, уже готова была выпустить когти и зашипеть. Но Ред... Жестом остановил ее. «Я приехал сообщить вам, дамы», — громко произнес он, «что с передовой уже начали поступать первые списки убитых и раненых». Толпа всколыхнулась. Среди стоявших достаточно близко, чтобы расслышать его слова, пробежал гул. Кто-то уже поворачивался, собираясь бежать на Уайтхолл-стрит в штаб. Но Ред Батлер, приподнявшись на стременах, предостерегающий вскинул вверх руку. «Не расходитесь!» — крикнул он. «Списки отправлены в газеты. Их уже печатают. Стойте здесь!» «О, капитан Батлер!» — вскричала Мелани, повернувшись к нему. В глазах у нее стояли слезы. «Спасибо, что вы приехали сообщить нам. Когда будут вывешены списки?» «Это может произойти с минуты на минуту, мадам. Сообщения поступили полчаса назад». Дежурный майор не хотел ничего оглашать, пока списки не будут напечатаны. Боялся, что толпа ворвется в редакцию. «Да вот, глядите!» Одно из окон редакции распахнулось, и оттуда высунулась чья-то рука с пачкой длинных, узких, перепачканных свежей типографской краской гранок с тесными строчками имен и фамилий. Толпа ринулась к окну. Все вырывали гранки друг у друга, Те, кому удалось их схватить, старались выбраться из толпы, чтобы иметь возможность прочесть. Стоявшие сзади напирали с криками «Пропустите меня!» «Подержи», — сказал Редбатлер, соскакивая с седла и бросая по воде Питеру. Решительно расталкивая толпу, он двинулся вперед и через минуту возвратился к коляске с пачкой гранок в руке. Одну он протянул Мелани, остальные — начал раздавать дамам из стоявших поблизости экипажей. Миссис смит миссис мэри уэзер миссис Элсинг, сестрам Маклюр. «Да считай же, Мелли!» — вне себя крикнула Скарлетт, задыхаясь от волнения. У Мелла не так дрожали руки, что она не могла разобрать прыгавшие перед глазами строчки. «Возьми!» — еле слышно прошептала Мелли, и Скарлетт выхватила гранку у нее из рук. Где тут У? А вот, в самом низу, все так смазано, еле можно разобрать. Уайт, прочитала Скарлетт, и голос ее дрогнул. Уилкинс, Уин, Фэблун. О, Мелли, его здесь нет, нет. О, тетя Питти, успокойтесь. Мелли, достань нюхательные соли. Помоги ей, Мелли. Мелли, заливая слезами от счастья, Поддерживала запрокинувшуюся голову тетушки Питти и совала ей под нос флакончик с нюхательными солями. Скарлетт подхватила старую даму с другой стороны. Сердце ее пело от радости. Эшли жив! Его даже не ранило Господь Бог его хранит! Она услышала негромкий стон и, обернувшись, увидела, что Фенни Элсинг уронила голову на грудь матери. Выпустив гранку из рук. Миссис Элсинг прижимала к себе дочь. Тонкие губы ее дрожали. Она негромко сказала кучеру «Домой, быстрей». Скарлетт бросила взгляд на список. Имени Хьюэлсинга там не значилось. Значит, у Фенни был любимый, и он убит. Толпа почтительно расступилась перед коляской миссис Элсинг. Следом тронулась маленькая плетеная тележка. Мисс Фейс Маклюр с каменным лицом правила лошадью. Губы ее были так плотно сжаты, что впервые полностью прикрыли зубы. Миссис Хоуп, без кровинки в лице, прямая как палка, сидела рядом с сестрой, судорожно вцепившись рукой в ее юбку. Обе они казались совсем старыми женщинами. Их обожаемый младший брат Даллас Ушел в мир иной, оставив своих незамужних сестер Одних на белом свете.